Глава пятая. Три сестры. Леди Берклео селась в карету с обвершалым гербом семейства Виннер. Открыла шторку и, приказав кучеру трогаться, махнула мне рукой. На губах ее сияла торжественная улыбка. Я достала из кармана платочек и помахала ей вслед. Я приличная падчерица А все потому, что и мачеха у меня в принципе воспитанная. Признаюсь, в первые пару лет были у нас с ней неразрешимы противоречия. Сначала она почему-то вбила себе в голову, что я просто обязана прислуживать ее дочери. Эрджина очень радовалась, но недолго. «Принеси мне стакан молока». Это был первый ее приказ, и так получилось последний. Молоко было свежим, но она на месяц легла с отравлением. А потом почему-то больше ничего приказывать мне не рискнула. Молоко, к слову, она больше не пьет. Не то чтобы я расстроилась, но при чем тут я? Могла бы и спасибо мне сказать, зато похудела за тот месяц хоть немного». Потом леди Берклея решила, что мне место на кухне. Тут тоже не сложилось. Я упорно отказывалась чистить по приказу мачехи овощи и топить печь. Вот еще. А потом повара шептались что рядом со мной не только молоко киснет, но и все остальные продукты портятся. После кухни меня отправили в сад. Против сада возражений не нашлось. Я хоть и леди, но иногда была не прочь, как следует поковыряться в земле. У меня выросли отличные розы. Почему-то черные, как сказал мне Конни, немного агрессивные. Они как-то очень быстро вытеснили из нашего сада все остальные цветы и страшно кололись. Только меня, на удивление, не трогали. В конце концов, на меня махнули рукой. А потом, когда я немного подросла и от нас ушла экономка, я вызвалась сама помогать мачехе со счетами и корреспонденцией. Потому что найти честную экономку при невозможности ей платить — дело неподъемное даже для темной ведьмы. И ведь как чувствовала... «Если бы не мои обязанности, я бы так и не увидела закладную на дом и не узнала, насколько плохи наши дела». «Опчи!» — чихнула рядом со мной, неслышно подошедшая Белла. Отвинтила крышечку с крошечного бутылька, сделала глоток, поморщилась и выдохнула. «Дуй, гадость!» ух. Опять аллергия? Я сочувственно на нее посмотрела. «Совершенно не могу понять, да что в этот раз?» — гнусава ответила мне кузина. «Видела, какая Берклея довольда Похоже, где-то я умудрилась продешевить. Печально догадалась я. Карета мачехи скрылась за поворотом. И только я собралась спросить, сильно ли досталось были за наше опоздание, как за нашими спинами, раздался топот и недовольный голос Эрджины. О, стоят они, беседуют. До моего носа долетел аромат мясного пирога. Сестрица опять что-то жевала. Не успели мы повернуться, чтобы ей пожелать приятного аппетита и самого лучшего дня. как она закричала. «Мама! Маменька! А Сандра и Белла опять говорились против меня! Маменька! Они меня обижают!» И она с явным удовольствием вонзила зубы в пирожок. «Не старайся, кузина. Ледь Беркле уехала до примерку», — сказала Белла. «Как уехала?» — возмутилась Эрджи. «Без меня?» И она открыла Белла рот, чтобы продолжить ругаться на любимую мамочку, но тут же его закрыла. потому что я окинула ее равнодушным взглядом и озвучила прогноз на ближайшее будущее. Подавишься. Эрджи сразу перестала жевать, примолкла и отвернулась. Может быть, я и не ведьма, но такая угроза безотказно работала много лет. Хотя лучше бы все же ведьма. Посмотрела на наш бывший когда-то самый красивый в округе особняк. Крыша опять начала протекать, штукатурку давно пора обновить, но все эти проблемы меркнут в связи с предстоящей зимой и отсутствием у нас угля. «Чем это топить-то будем?» «Впрочем, главное, чтобы было что-то пить». «Продешевила, не продешевила, зато я использовала все возможности, чтобы сохранить свой дом, а не сидела, печально сложив руки». было снова тихонько чихнула в платочек. «Надо с этим что-то делать». «Ну что, простыла? Да сиделась вчера в кустах?» — ехидно спросила Эрджина у Беллы. «Не понимаю, о чем ты?» — смутилась та. «Я же до кордавали была. Погла-то опростутиться». И вообще, это не простудная а аллергическое. — Вечером, еще перед когда ты там выглядывала, водянова, — презрительно фыркнула толстушка и поправила светлые локоны. — Водянова? Э, да, конечно, — мгновенно покраснела кузина. — Нечисть? В нашем пруду? Там, отродясь, никого, кроме лягушек, не водилось. Я удивленно посмотрела на Беллу. У нее покраснела еще и шея. И тут-то я догадалась, что за водянова она высматривала. Высокого, широкоплечего, кудрявого, черноглазого и чего греха таить весьма симпатичного. По имени Конрад. «Я все расскажу, маменьки!» взвизгнула толстушка. «Позорище! И ты еще думала поступать со мной в Академию мрака?» Я прищурилась, осматривая ее с ног до головы. «Да, необъятная страна моя родная. За щеками уже и глаз не видать. А не пора ли мне начать выполнять условия договора?» Если бы не выдающиеся объемы и печать вечной брюзгливости, эрджи могла бы стать красоткой. Ее расплывшиеся черты смутно напоминали материнские. Особенно голубые глаза, длинные золотистые ресницы и копна белокурых локонов. А вторая жена моего папаши до сих пор считалась одной из первых красавиц столицы. Еще бы обеим характер поменять, со стервозного на человеческий. «Ну-ка дай сюда!» Я глазами показала на недоеденный пирожок в руках сводной сестры. «С чего это?» надменно сказала она, но опасливо сделала от меня пару шагов назад. «А с того, что я теперь официально назначена твоей маменькой, ответственной за твою диету», — обрадовала я Эрджину и выхватила остатки пирога у нее из рук. «Лучше куром скормлю». «Не может быть!» — она сглотнула и, убедившись, что я ей не думаю, признаваться в шутке побледнела от предстоящей перспективы. «Может. Мы и договор заключили». «Врешь!» — топнула Эрджина ногой и под нами задрожало крыльцо. Доказывать ей свою правоту я не стала, только широко улыбнулась сестрице. Это почему-то сразу же отбило у нее охоту со мной спорить, и Эрджина, подхватив юбки, побежала в дом. Ничего, ей полезно двигаться. Так что там насчет пруда? кони опять рыбачил?» — понятливо уточнила я у Изабелла. «Купался», — мечтательно вздохнула кузина. Я кашлянула в кулачок, чтобы не расхохотаться. «А как же вчерашний поцелуй с незнакомцем у таверны Триупыря?» «В тот день, когда я и Кони впервые увидели Ирджину и Изабеллу, Ирджина и Изабелла впервые увидели нас. И если родная дочь новоявленной Викантессы Винер осталась к нам с Кони более чем равнодушной, то на Беллу мой, между прочим, рыцарь, произвел неизгладимое впечатление. Она повсюду стала таскаться за нами хвостом. Сначала я, конечно, злилась и безуспешно пыталась ее прогнать, а потом привыкла, да и жалко мне ее стало». Все только и делали, что ее шпыняли, а больше всего ей доставалось от противной кузины. А еще было всегда имела при себе самые разные книги и просвещала нас с Куни в меру своей образованности. Ее стараниями Конрад научился не только читать и писать, но и считать. Да как считать? Его даже взял помощником мастер оружейной лавки, достопочтенный гном енуш. Только дама сердце и забыла, для Коней так и не стало. Что и понятно, сын слуги – не пара аристократки. пусть бедный, как церковная мышь». Словно почувствовав, что о нем говорят, из-за пышных кустов роз показалась кудрявая голова кони, а потом и весь он вышел на свет. Рубашки на нем не было. Штаны были закатаны до колена, а в руках имелось по полному ведру воды. Его мать заменила нам кухарку несколько лет назад, и в любую свободную минуту друг помогал ей, чем мог. Он кивнул нам, пройдя мимо, ногой помог себе открыть дверь в кухню и вошел внутрь, бросив на нас забылый задумчивый взгляд. «Что я доделала?» Охнула кузина, когда дверь за ним закрылась и ладошкой прикрыла рот. «А что, если он узнает оба из избеги?» Я чуть не подавилась от смеха. «Разве можно изменить тому, кто в упор тебя не замечает или делает вид?» «Если вдруг он узнает, ты ему скажи, что ни в чем не виновата», — посоветовала я. «Это тело тебя предало?» «Ага», — кивнула Была и снова чихнула. «Да так сильно, что выронила огромную книгу из рук. Тысяча и одно темное зелье». Прочитала я и присвистнула. Знаменитый сборник самых страшных ядов. Настолько страшных, что эту книгу во всех соседних королевствах запретили. Да и у нас найти ее можно было только в закрытых секциях библиотек. Изабелла была там любимицей. То ли выдали под честное слово, то ли она ее стащила. Я пристально на нее посмотрела. Кузина прижала Том названием груди и виновато опустила глаза. Похоже, все-таки стащила. Но зачем? Утром тетушка сказала, что уже присмотрела мне бужа. Шмыгнула она носом. Так вот почему кузина вышла от мачехи такая расстроенная. И ты решила подготовиться к будущей семейной жизни при помощи сборника ядов. ада сказала, что отдаст меня оборотням. Только они готовы платить за девест. Сжалась подруга. Жуткие чудовища. Даже библиотекарь говорила, что они сажают Джон до цепь после первой брачной дочери Я поежилась. О лесном народе ходило множество сплетен. но такой ужасное я еще не слышала кто знает вдруг это правда что же делать мачеха не из тех кто бросается словами на ветер вполне возможно она уже и деньги получила иначе откуда бы она достала средства на новые карнавальные платья для себя и дочери теперь убедя всего один шанс избежать этой жуткой участи с пафосом воскликнула белла и такой у нее был решительный вид что все внутри у меня заледенело отравить весь лесной народ выдохнула я. «Зачем?» растерялась она, а потом поймала мой испуганный взгляд. «Да, да нет же!» Белла спрятала книгу за спиной. «Поступить в академию брака. Как вы с тобой говорили, даже если у меня нет никакого дара, я вполне могу поступить до Зелевара. Тетушка сказала, что если я помогу Эрджа в учебе, то она и мне даст доучиться. А если нет, то замуж за оборотня». От облегчения меня даже слегка качнуло. Еще бы, такое потрясение, заподозрить в единственной подруге безжалостного убийцу. К счастью, Изабелла не увидела моей внезапной слабости. «Пошли-ка в дом, будем тебя лечить», — кивнула я. «Если ты окончательно расклеишься, есть вероятность, что в Академию мрака в этом году не попадет никто из нас». «Это почему?» — хлопнула она круглыми глазами. Я взяла ее под руку и, широко улыбнувшись, ответила. «А кто нам будет подсказывать на экзамене?»